В конце концов, я понял, что моя манера отдыхать, моя поза во время отдыха, сидя верхом, руки на руле, голова на руках, была покушением уж не знаю на что, на порядок, на целомудрие. Я скромно указал на свои костыли и отважился пробормотать что-то, относить моего недуга, вынуждавшего меня отдыхать так, как можно, а не так, как должно. По-моему... Я понял тогда, что не существует двух законов. Один для здоровых, другой для коллег, но только один, которому должны подчиняться богатые и бедные молодые и старые счастливые и печальные. Говорил он отменно. Я постарался, чтобы он заметил, что я не печален. Что уж я там такого сказал? — Ваши бумаги, — сказал он, — через минуту до меня дошло. — Ах, нет, — сказал я, — нет, ваши бумаги, — Зараон, — ах, мои бумаги! — а единственные бумаги, какие я ношу с собой, — это клочки газеты, чтобы подтереться, вы понимаете, когда я хожу в сортир? — Ах, я не говорю, что подтираюсь всякий раз, как иду в сортир, нет, но я люблю иметь к тому возможность в случае надобности, это естественно, мне кажется. Растерявшись, я вытащил из кармана эту бумагу и сунул ему под нос. Погода стояла прекрасная. Мы пустились по залитым солнцем безлюдным улочкам. Я, подпрыгивая меж своих костылей, он легонько подталкиваемый велосипед рукой в белой перчатке, я не... я не... чувствовал себя несчастным. Я на миг остановился... Отважился, поднял руку и дотронулся доверх моей шляпы. Он был раскаленный. Я почувствовал, что на нас оборачиваются. Лица веселые и спокойные, лица мужчин, женщин, детей. Мне показалось, что в какой-то момент я услышал вдалеке музыку. — Я остановился, чтобы... — Лучше расслышьте. — Вперед, — сказал он. — Послушайте, — сказал я. — Вперед, — сказал он. Мне не позволялось слушать музыку, это могло бы вызвать скопление народа. Он огрел меня по спине, ко мне прикоснулись, ах, нет, не к моей коже, но, несмотря на что, это кожа я ощутил сквозь покровы одежды, этот твердый мужской кулак. Поспешая, как мог, я отдался этому золотому мгновению, словно то был не я, кто другой. то был час отдыха между утренними и послеобеденными трудами. Самые мудрые, может быть, растянулись в скверах или уселись в своих дверей, наслаждаясь и стаивающей стомой, позабыв о недавних заботах, безразличной к предстоящим. Другие, напротив, воспользовались им, чтобы строить планы, обхватив голову уками, И был ли среди них хоть один, который пожелал бы стать на мое место, который ощутил бы, как далеко мне было в этот час до того, кем я оказался, и какая мощь в этом далеке, точно в готовых, с треском лопнуть швартовых, может быть? Да, меня тянуло к этим ложным глубинам, к этим ложным замашкам серьезности и спокойствия, Я устремился к ним от всех моих прежних отрав, знаешь, что ничем не рискую. Под тем синим небом, под взором моего стража, позабыв о своей матери, свободной от необходимости действовать, погруженный в этот чужой для меня час, твердя про себя перед их, перед их. Когда мы прибыли в участок, меня ввели к удивительному чиновнику. В штатском, без мундира, он сидел, развалясь в кресле, положив ноги на письменный стол. На голове соломенная шляпа, а изо рта торчит какой-то тоненький гибкий предмет, опознать который мне не удалось. Эти детали я успел отметить до того, как он меня отпустил. Он выслушал рапорт своего подчиненного, потом принялся допрашивать меня таким который с точки зрения корректности оставлял желать бесконечно лучшего, по моим соображениям. Между его вопросами и моими ответами, я говорю о тех, что заслуживает быть принятым в внимании, случались интервалы, более или менее продолжительные и шумные. Я настолько не привык, чтобы меня о чем-нибудь спрашивали, что когда меня о чем-то спрашивают, мне требуется время, чтобы понять, о чем. Виноват же я в том, что вместо того, чтобы спокойно размышлять о том, что я только что услышал, и услышал, обладая тонким, хотя и состарившимся слухом, совершенно отчетливо, я спешу ответить а бы что. Вероятно, из боязни, как боемолчание, не довело моего собеседника до белого колени. Я бы излиев. Всю свою жизнь я прожил боя побоев. Оскорбление, брань — это я сношу легко, но к ударам я так и не смог себя приучить. Это нелепо, даже плевки все еще удручают меня. Но когда со мной обходится чуть помягче, я хочу сказать, когда воздерживаются в отношении меня от насильственных действий, мной редко когда бывают разочарованы в конечном итоге. Так вот, комиссар полиции удовольствовался тем, что Пригрозил мне цилиндрической линейкой, что обернулось ему на пользу, так как он мало-помалу узнал, что у меня нет ни бумаг в том смысле, в каком это слово имело смысл для него, ни занятия, ни жилья, что фамилия моя в данный момент у меня выскочила, и что направляюсь я к своей матери, на чьем содержании живу, пребывая на грани жизни и смерти. Что до адреса последний, мне он неведом, но я прекрасно знаю, как туда добраться, даже в темноте. А район... Да, скотобоин, сударь, потому как из комнаты моей матери, через закрытые окна, я слышал рев быков, заглушавшие лепет. Это истошные, хриплые и дрожащие мычане, мычане не пастбищ, а городов скотобоин рынков по продаже скота». — Да, по зрелому размышлению я, может быть, зашел слишком далеко, сказав, что она живет недалеко от скотобоин, когда, вполне вероятно, она жила рядом с рынком по продаже скота. — Успокойтесь, — сказал комиссар, — это один и тот же район. Я воспользовался тишиной, последовавшей за этими любезными словами, чтобы повернуться к окну. Ничего на самом деле не видя. закрыл глаза, подставив теплому дыханию и синевы, и золото шею, и лицо, а также душу, опустошенную и почти опустошенную, потому как я, должно быть, задавался вопросом, не возникло ли у меня после такого долгого стояния желания сесть, припоминая, что я усвоил по данной части, а именно, что сидячая поза, Более не про меня по причине моей короткой одревенелой ноги, что доступно мне лишь две позы — вертикальная, когда я болтаюсь между своих костылей и сплю с таймя, и горизонтальная, растянувшись на земле. И однако ж желание сесть посещало меня, навещало меня из утраченного мира, и я не всегда ему противился при всей своей осведомленности. — Да! — Душа моя определенно ощущала этот осадок, взвихрявшийся, неведомо каким образом, словно мелкие камешки на дне лужицы, в то время как на мое лицо и громадное Адамово яблоко всею тяжестью навалился летний воздух и великолепное небо. И вдруг я вспомнил свое имя — Малой. «Меня зовут Малой!» — заорал я, не раздумывая. «Малой!» — мне сейчас вспомнилось. Ничто не обязывало меня сообщать эти сведения. Но я их сообщил, вероятно, надеясь доставить приятность. Мне разрешили не снимать шляпы. Интересно, почему? — Это фамилия вашей матушки, — сказал комиссар. Должно быть, он был комиссар. «Малой!» — сказал я. «Меня зовут Малой. Это фамилия вашей матушки?» — сказал комиссар. «Как?» — сказал я. «Вас зовут Малой!» — сказал комиссар. «Да!» — сказал я. Мне сейчас вспомнилось. «А вашу матушку?» — сказал комиссар. Я что-то не уловил. «Ее тоже зовут Малой!» — сказал комиссар. «Зовут ли ее Малой?» — сказал я. да сказал комиссар я задумался вас зовут малой сказал комиссар да сказал я а вашу матушку сказал комиссар и тоже зовут малой я думал вашу матушку сказал комиссар ее зовут дайте подумать заорал я во всяком случае теперь мне представлялось что все должно быть происходило именно так — Думайте, — сказал комиссар, — мою матушку звали ее Малой. — Вероятно, ее тоже должен звать Малой, — сказал я. Меня вывели в караульную, что ли, и велели там сесть. — Объяснились. — Это я опускаю.